Глава двадцать первая. Дина не отшатнулась от него, но отвела взгляд, как и сам Демьян. Обработав порез, наклеил на ее палец пластырь, выпрямился. Она сделала глубокий вдох. Головокружение вроде бы прошло, но состояние все равно было каким-то странным. «Надо доварить суп», — вспомнила Дина. «Сиди, я сам». «А ты умеешь? Скажи, что осталось сделать, я справлюсь». Она захлопала ресницами. Такого поворота даже не ожидала. Демьяну Ростоцкому снова удалось ее удивить, показав себя с неожиданной стороны. Он помог ей, поддержал, не позволив опять упасть в обморок, а затем и вовсе предложил завершить приготовление ужина вместо нее. И все это без слова упрека или сарказма ее адрес. Может, сегодня лунное затмение или еще какой-нибудь необычный день? Дина выдала ему инструкции, по доведению до готовности кукурузного супа, и когда Демьян ушел обратно в кухню, с удобством расположилась в кресле, вытянув ноги. вспомнилось вдруг, как папа иногда готовил для всей семьи сам, особенно когда мама уставала, не кулинарные шедевры, но очень вкусно. Он всегда говорил, что работа в семье не делится на мужскую и женскую, и это выгодно отличало его от супругов большинства маминых подруг. А вот сейчас впервые подумалось, что Ростоцкий не так плох, как ей казалось прежде, И из него вполне может получиться хороший муж. Не фиктивный. Настоящий. Но не для нее. У него есть девушка, и этот факт известен как прессе, так и всему коллективу модного дома. Надо почаще себе об этом напоминать. А также о том, что она ждет ребенка, а другого мужчины. Они с Демьяном всего лишь случайные люди в жизни друг друга. Временные. Все это – жизнь в одной квартире, совместные трапезы, постепенное привыкание друг к другу, даже ее нынешняя работа – не навсегда. Всего лишь вынужденная мера. Однажды все закончится, каждый из них пойдет своей дорогой, и их пути больше никогда не пересекутся. Из кухни потянула аппетитным запахом, и она вспомнила о том, что проголодалась. Не следовало забывать, что теперь приходится есть за двоих, поэтому надо питаться хорошо и регулярно. Об этом врач ей тоже говорила не так давно. Ростоцкий вернулся в комнату. «Как ты?» «Нормально», — слабо улыбнулась ему Дина. «Спасибо. Как там суп?» Ужин почти готов. Кажется, даже ничего не подгорело и не убежало. Если хочешь, можешь немного порепетировать. Порепетировать? не поняла она. Наш спектакль. Вот оно. Этот мужчина тоже постоянно помнит о том, что они всего-навсего разыгрывают спектакль. Наверное, ему очень хочется поскорее от неё отделаться, быть с Маргаритой своей настоящей женщиной, а не с фальшивкой. Дина, снова натянув на лицо вежливую улыбку, кивнула. Да, давай порепетируем. Мы вернулись с работы, ты решил помочь мне с ужином. Что дальше? Накрываю на стол. Потом тихий семейный вечер. Я читаю, ты работаешь. Не просто быть главой большой компании. Или ты решил сегодня расслабиться и отдохнуть, поэтому мы смотрим телевизор, сидя рядышком на диване. Первое. Договорились. Чего и следовало ожидать. Станет он сидеть с ней на диване. Как же? Раскатала губу. Но почему-то ответ Демьяна Ростоцкого разочаровывал. «Ты только недавно терпеть его не могла и считала самым невыносимым из мужчин». Ехидно пробурчал внутренний голос, заставив смущенно отвести взгляд от подтянутой мужской фигуры, когда Демьян развернулся к столу и устыдился своей мысли о том, что задница у него очень даже ничего. «Мы могли бы поесть и в кухне», — сказала она. «Когда приедут твои родители, все равно придется накрывать здесь. Вчетвером мы там не поместимся», — заметил Растуцкий. «Что ж, резонно?» И хорошо, что он поставил тарелки столовые приборы не рядом, а с разных концов стола. Лучше сидеть подальше друг от друга. Научиться не вздрагивать от его прикосновений ей почти удалось, а другой причины излишней сближаться друг с другом у них нет. «Что за человек Марко Ринальди?» полюбопытствовала Дина, когда Демьян принес кастрюлю с золотистым кукурузным супом и принялся разливать его по тарелкам. «Я не слишком близко с ним знаком. Хорошо воспитанный, образованный, довольно спокойный. Не настолько темпераментный, как обычно ожидают от итальянцев. А еще он на самом деле талантлив. Так что я действительно рад тому, что Марко не отказался провести у нас курсы дизайна. Тогда я в качестве его помощницы сделаю все, чтобы ему у нас понравилось», — заверила она его. «Не перестарайся», — хмыкнул собеседник. Дина обиженно надула губы, а ей только-только показалось, что они могут провести целый вечер без его вечных насмешек. «Буду стараться так, что ты еще позавидуешь», — фыркнула в ответ на его слова. И все же этим вечером что-то изменилось между ними. Она и сама не смогла бы ответить на вопрос, что именно, но на другой день Ростоцкий не только не уехал без нее в офис, но и предложил ее подвести Деда согласилась, вот только сама настояла на том, чтобы спутник высадил ее на некотором расстоянии до главного входа в здание. Коллегам ни к чему знать о том, что их связывает что-то большее, чем работа. Здесь он начальник, она подчиненная и ничего больше. Демьян лично представил всем Марка Ринальди, поглазеть на которого собрался практически весь коллектив модного дома. Итальянец оказался очень похож на свою фотографию в рекламных материалах, но вживую производил куда более яркое впечатление, поскольку обладал не только весьма привлекательной внешностью, но и на редкость приятным голосом. По-русски он говорил почти без акцента, но с мягкой итальянской напевностью, и это сражало наповал повал сотрудниц, которые смотрели на него С таким восторгом, что даже Иван, стоящий рядом с Диной, не удержался от смешка. «Да они ж его на сувениры порвут», — иронически пробормотал он так, чтобы больше никто не слышал. Впрочем, их можно понять. Не повезло с Ростоцким, так может, хоть сейчас выпадет счастливый билет. К чести сеньора Ринальди держался он очень мягко, открыто и располагающе, никого из своих новобретенных поклонниц не выделяя, да и вообще ни чуточки ни с кем не флиртуя. Взгляд его темных, красивых глаз выражал ум и задумчивость, делая мужчину старше, чем он был на самом деле. Когда его познакомили с будущей помощницей, тот улыбнулся ей и вежливо поприветствовал. «Похоже, мы сработаемся», — решила она, ответив взаимной улыбкой. «И как же все-таки хорошо, что он не любит кофе». Демьян сегодняшним утром выпил свою первую чашку эспрессо, когда Дина была еще в ванной, и даже кухню проветрил, но запах, казалось, так и не улетучился окончательно и ее снова немного замутило. А еще на сегодня был назначен визит к врачу. Работа на Марка Ринальди не заставляла ее переходить на полную ставку, поскольку в его обязанности не входило ничего, кроме проведения курсов дизайна, так что она записалась на прием на вторую половину дня. Когда официальная часть знакомства с итальянцем закончилась и все наконец-то разобрелись по своим рабочим местам, дина осталась наедине с Маркой Ринальди в выделенном ему кабинете. За соседней дверью находился учебный зал, Специально оборудованные для того, чтобы вместить не менее 20 учащихся курсов, а при необходимости и больше. Теперь оставалось надеяться, что желающие найдутся, а до старта занятий предстоял небольшой подготовительный этап. Инструкции о том, что ей придется делать, выдал Иван Платонович. Отвечать на звонки всем, кто будет звонить по поводу курсов, оформлять тех, кто придет записываться, выполнять прочие административные задачи, а также поручение ее нового непосредственного начальника. «Что вам требуется от меня сейчас, сеньор Ринальди?» — спросила Дина, приступая к выполнению своих нынешних обязанностей. «Для начала хочу, чтобы вы перестали называть меня сеньором», — отозвался он. С удобством расположился за столом, кивнул ей на стул напротив. «Зовите меня просто Марко».